8 октября дан был эстергази ответ. На первые два требования заметили, что удовлетворять им теперь уже поздно, когда русская армия перешла Одер. Относительно третьего требования дан был пространный ответ. Неужели при дворе императрицы-королевы думают, что корпус русской пехоты от 20 до 30 тысяч человек может оказать общую делу большую услугу, чем вся русская армия? Несчастью только приписывать надобно, что нельзя было пользоваться или не пользовались удобным случаем, когда наибольшая часть прусских сил обращена была против нашей армии, и когда потом неприятель был поражен нашою армией. Очень было бы желательно иметь возможность отправить требуемый корпус в австрийские земли и затем с не меньшую силу действовать против короля прусского, но это дело невозможное. По последним донесениям из нашей армии, она простиралась до 60 тысяч человек всех чинов и всякого войска, кроме находящихся в Пруссии и по реке Висли, и кроме 15 тысяч больных, а больше раненых. Но в этих 60 тысячах, конечно, немного больше 30 тысяч человек, таких пехотных солдат будет, которые действительно быть под ружьем и сражаться могут. и каких мы хотели бы отправить на помощь австрийской армии. Поэтому надобно было бы отправить все наши пехотные полки. Но этим мы навсегда разорили бы нашу армию, ибо отправленные пехотные полки, не имея возможности рекрутироваться в австрийских владениях, нечувствительно исчезли бы. А мы здесь, какие бы наборы ни делали, не могли бы скоро составить новых полков и привести их в надлежащий вид, умалчивая о том, что оставшееся войско подверглось бы неминуемой гибели, умалчивая и о том, что прибывающие новые солдаты ободряются старыми и скоро получают вид старых и надежных к победе, тогда как совершенно новых людей обучать победе надобно поражениями. Таким образом... Отправив 30 тысяч пехоты в австрийские владения, и не имея возможности поставить против неприятеля новую и страшную ему армию, мы были бы принуждены перевести в Россию магазины, больных и артиллерию. Тогда-то все имели бы полное право подумать, что мы наскучили войною, что посылку 30-тысячного войска хотели исполнить только союзные обязательства — а, впрочем, быть нейтральными. Тогда-то имели бы право приписывать нам тайные виды и соглашения с Англией. Но теперь нет никакой причины к такому оскорбительному для нас и недостойному для императрицы королевы подозрению. Мы никогда не подали повода упрекать нас в вдвоедушие. Мы ничего не обещали, чего бы не постарались исполнить на самом деле. И если бы когда-нибудь, своекорыстным поведением наших союзников, мы были принуждены отстать от настоящей системы, то прямо предупредили бы об этом наших союзников и возвратили бы наши войска, но не помрачили бы вероломством славы, добытой драгоценной кровью наших подданных. дальнейшие объяснения мы теперь оставляем, сожалея, что принуждены были... и столько сказать, сколько сказано. Не остались без ответа и жалобы Венского двора на Салтыкова. Жалобы состояли в том, что фельдмаршал упускает из рук все случаи пользоваться полученными выгодами, не принимает никаких представлений, изъясняется недостаточным и двусмысленным образом, не исполняет данных обещаний и поступает даже прямо, вопреки им мы говорилось в ответе не будем здесь повторять того, что славного и полезного для общего дела совершено нашу армией, вследствие чего последующее ее бездействие могло бы быть легко терпимо. согласимся сами что осторожность нашего генералитета после франкфуртского кунарсдорского сражения была чересчур велика. что побежденная прусская армия могла бы погибнуть вследствие некоторых движений нашей армии, и что при этом не следовало бы бояться и третьей новой битвы. Но когда с совершенным беспристрастием и с не меньшим вниманием разобрать все происходившее до Франкфуртской битвы и после нее, то, конечно, надобно с одной стороны удивляться, каким образом могла наша армия так долго удерживать прусскую, А с другой стороны, надо бы на крайне сожалеть, что, между прочим, то, может быть, было главной причиной вредного воздействия, что не ожидали таких великих успехов, какие имела наша армия. Так граф Даун, получая известие о приближении прусской армии к Познани и опасаясь, что наша, быть может, не придет в положенный срок к реке Одеру, остановил свои успешно начатые операции и не принимал тех мер, которые, конечно, принял бы, если б не так много сомневался в точном исполнении с нашей стороны всего обещанного. Из этого видно, что уже тогда больше старались о том, чтобы неисполнение плана сложить на наш генералитет, нежели о том, чтобы, исполняя его с своей стороны, сделать исполнение его и для нас удобнейшим. Наш фельдмаршал, граф Салтыков, едва прибыл в Познань для принятия команды над армией, как принял такие меры, что неприятель не только принужден был возвратиться, но не успевал и отступать, чему доказательством служит пресечение его пути к Кроссену и победа над ним при Пальциге. Но Салтыков во время своего похода получил от графа Дауна Одно досадное выражение сомнения, что наша армия могла тронуться от Познани. Никакое со стороны графа Дауна предприятие не поощряло в графе Салтыкове ни ревности, ни надежды исполнить свое намерение, так что граф Салтыков, прибывший к Кроссену, даже не знал, где находится армия графа Дауна, и для проведания об ней должен был отправлять нарочные партии. Действительно... Навстречу к нему явился генерал Лаудон, но предложения, с какими он приехал, могли истощить терпение самого большого флегматика. Он приехал уведомить, что король Прусский с большей частью сил своих обратился против нашей армии и соединился уже с разбитую Ведалевую армией. Но вместо того, чтобы для ободрения нашей армии тотчас сообщить, какие графда он принимает меры, — как хочет воспользоваться слабостью оставшихся против него прусских сил, требовал, чтоб немедленно отпущено было с ним 30 тысяч нашей пехоты на помощь графу Дауну, и чтоб позволено ему было взять с Франкфурта нашим войском уже занятого миллион контрибуции и разделить его пополам с нашей армией.